Глава 21. Окрестности Технограда-Брянск. Место неизвестно, время неизвестно. Не ожидал малец. Барыга отступил в сторону и прислонился плечом к косяку. Скупщик краденого, как обычно, носил свой любимый спортивный костюм синего цвета. На груди болталась толстая золотая цепь. Сальные волосы грязными ломтями свисали с округлой головы. Я вывернулся, стараясь заглянуть за спину Мордатова, рассчитывая увидеть его верного пса Немого. Но лысого урода там не было. Видать, оставил сторожить покинутое хозяйство. «Сдал меня!» — угрюмо выдохнул я. «А как же два ляма? Не жалко?» Толстяк пожал заплывшими жиром плечами. «Есть время зарабатывать деньги, а есть время отрабатывать!» «Значит, ты шестерка того пижона в идиотском моднявом пиджаке!» Барыга усмехнулся. «Мои нападки его не трогали. Скорее, деловой партнер. Он сделал шаг. И в отличие от тебя, Стилет, он зарекомендовал себя вменяемым партнером. В отличие от меня? Я не понял». Жерде растянул мясистые губы в улыбке. «Я тут навел про тебя справки. Красноярск, да?» «Скольких ты там положил, а потом подался на запад?» «Думаешь, я не понял, что ты с дружками решил меня кинуть после налета, а потом сбежать?» «Или того хуже?» Он жестко усмехнулся. «Признайся, Стеллет, хотел ведь вернуться и перерезать мне глотку за страх перед стволом немого в подсобке. Я еще тогда понял, что ты этого не простишь». «Он копался в моем прошлом? Но как?» Вместо ответа в памяти всплыл устаревший военный планшет. «Может, кроме программы онлайн-моделирования, там имелись другие нестандартные приложения?» «Не понимаю, о чем ты?» – ответил я сухо. «Зато понимаю, что без меня тебе не видать добычи с инкассаторского грузовика. В одиночку не провернуть это дело!» Барыга рассмеялся. Ему вообще, казалось, было очень весело. Все еще пытаешься договориться? Не выйдет. Ты, пацан, серьезный, признаю. Но на этот раз ты сильно попал. Для тебя и твоей девчонки выхода из этого подвала уже нет. Он вальяжно скрестил руки на груди. А вообще, у тебя талант попадать в неприятности. А попав, делать свое положение хуже. Это он про избитого стилягу, унесенного отсюда под руки парой быков, догадался я. Вижу, ты понял, о чем я. Разомкнул рот толстяк и почмокал пухлыми губами. Зря ты так. Того, на кого ты полез, зовут Силвер. Он брат Капы. Даже так. Ситуация прояснялась. Теперь понятно, почему так быстро прискакали городские хлыщи на модном тайгане. Братца прибежали спасать. «Ты бы мог умереть быстро», — продолжил мордатый. «Капа тебя бы просто порезал и, скорее всего, кончил бы без особых изысков. Но теперь твоя смерть будет гораздо мучительней. Я слышал что-то о газовой горелке и мясницком тесаке. Могу предположить, что они хотят тебя медленно рубить на куски и прижигать раны». растягивая удовольствие подольше. Я скривил губы. «Прелестно! Только вопрос, нахрена мне это рассказывать? Еще больше запугать? Какой смысл? И так понятно, что отсюда не выбраться. Но я могу договориться, чтобы ваши смерти оказались быстрыми и безболезненными», неспешно произнес Мордатый. «Девушку не будут насиловать, тебя не будут пытать». Один выстрел, и все закончится. Ну, это просто охренеть. Он совсем с катушек съехал. Хотя почему бы и нет? По крайней мере, можно притвориться, узнать, для чего это все. Откуда растут ноги у подобного милосердия? Я имею влияние на них и смогу все устроить, давил мордатый. Изобразив сомнение и будто поверил, я качнул головой. Что ты за это хочешь?» Мордатый суетливо облизал мясистые губы, зачем-то оглянулся назад. «Не хочет лишних ушей, падла. Значит, скрывает от своих компаньонов, что хочет узнать. И поэтому все, что он здесь набрехал, полная лажа. Кроме Шуши и твоей девки, ты знаешь еще кого-нибудь из странных?» — спросил он, жадно вглядываясь в мои глаза. Урод. Вот что его интересовало. И не думаю, что речь шла о сдаче в распределитель. Хитрый жердяй хотел найти нам замену, использовав необычные способности странных детей в своих целях. Я растянул рот в усмешке. Знаешь, что самое забавное? Я избил того урода не для того, чтобы отомстить, хотя не буду скрывать, удовольствие это мне все же доставило. По морде барыги мелькнула тень беспокойства. Что-то почуял, урод. Да? А для чего? Но он все же пытался храбриться. Показывая себя хозяином положения, закончил насмешливо. Неужели так нравится боль? Я улыбнулся. Нет, хотел выиграть время. Видишь ли, проклятая боль в затылке никак не давала сосредоточиться. И я знал, что, получив трёпку, пижон оставит меня на некоторое время в покое, чтобы потом заняться вплотную. У таких надутых индюков это вроде бзика. Первым делом привести себя в порядок, а уж потом заняться делами. Видел его модный костюм с иголочки, а сколько на него вылилось крови. Внутри меня уже бурлил адреналин. Ощущение знакомого возбуждения пробежало по венам. Я знал, что способность готова. Я словно погрузился в поток. Следующие события распались на отдельные эпизоды. Мордатый открыл рот, собираясь завопить. Благодаря звериному чутью он уже понял, что произойдет дальше, и попытался поднять тревогу. Щелкнули наручники на моих руках, распадаясь на две неравные части. Получив свободу, я мягко спрыгнул на пол. Колени согнулись от слабости, но удалось сохранить равновесие. Глаза барыги расширились, забыв о крике. С небывалой для тучной фигуры резвостью он развернулся, собираясь бежать. Поздно. Я выбросил руку вперед. Упругая волна... Сорвалась с кончиков пальцев и понеслась в сторону двери. Врезалась в толстяка, швырнула на пол и протащила по бетону, безжалостно превращая спортивный костюм в разорванные лохмотья. Мордатый завизжал тоненьким голоском, удивительно неподходящим к его точной комплекции. «Заткнись, тварь!» Я подскочил к упавшему барыге. параллельно отметив легкий укол холода в район сердца. Черт, как бы не перенапрячься и не свалиться здесь от инсульта. Быстрый обыск жирной свиньи дал электронный ключ-брелок, непонятную карточку и небольшой пистолет, похожий на женский. Мордатый скулил, водя пухлыми руками по кровоточащему телу. Переднюю часть его тела, словно пропустили через железную терку, оставив в целом только лицо. Настолько оказалась сильна волна, вдавив его в бетон, пока тащила по полу. «Как нас нашли?» – я встряхнул толстяка. «Через военный планшет? Ты нас помог вычислить, сука!» Барыга взвизгнул от боли, став похожим еще больше на раненого Борова. Он ничего не ответил, но все было понятно и так. При упоминании планшета глаза толстяка вспыхнули. «Откуда он у тебя?» Я взял отобранный пистолет, приставив дуло под трясущийся подбородок. Молчание. Я взвел курок. По лицу Мордатова потек пот. «Случайно нашел!» — хрипло выдохнул он, но, увидев мое недоверчивое выражение, быстро залепетал. «Канал сетевой связи старый. Вояки про него забыли». Это один из первых образов, что использовали при подключении к сфере. Работает только здесь. И режим подключения ограничен устаревшими настройками только гражданских объектов. Это что-то вроде пробы пера, про который все забыли. Хм, любопытно. Такое и правда могло быть. При глобальном развертывании сферы случались всякие косяки. Вспомнить хотя бы тех же полисов. «Ладно, отложим пока». Я в темпе продолжил расспросы, пока не потянулись быки. Как синтета, так быстро поставили на ноги. Я хорошо порезал капу, а к вечеру он уже был на ногах. «Биотех, это все биотех», задыхаясь, ответил барыга. Силвер оплатил клинику биотеха. «О как!» У Пижона и впрямь водились деньжата. «Услуги флагмана в области биотехнологий могли позволить себе немногие. Видать, действительно любил браться. Зачем тебе странные? Хочешь использовать на ограблениях?» Я вдруг замер. Внезапная догадка мелькнула по краю сознания. «Где Шуша?» – вкратчиво спросил я. «Где Шуша, мордатый?» Мой голос лучился подозрительной лаской. И это больше всего испугало барыгу. На, на складе он неожиданно стал заикаться. Под охраной немого. Мы его заперли, но ничего с ним не делали. Клянусь! Последнее он выкрикнул с отчаянной мольбой. Я медлил, обдумывая ситуацию. Значит, Шушу тоже взяли. Не помогли ему умение чуять опасность. Или, скорее всего, обманули. И заманили в ловушку. После нашего слерка исчезновения Громилов вполне мог попытаться выяснить, что случилось. И попался. Мордатый облизал потные губы. «Отпусти меня! Я могу заплатить!» Я посмотрел на него, помедлил, прикидывая дальнейшие действия. Широко улыбнулся. «Конечно! Я тебя отпускаю!» И быстро, сунув дуло пистолета Мордатому в рот, выстрелил. Отвернув лицо, от брызг крови. Выстрел прозвучал приглушенно. Голова под рукой дернулась. Мягкая отдача чуть повела. Между мясистых губ мертвого толстяка пошел тонкий дымок. Пуля разворотила весь затылок. По бетону расплескались вышибленные мозги. «Ты прав, жердяй. Ты у меня далеко не первый. Но в Красноярске было намного хуже». Послышался торопливый топот. В комнату, примыкающую к моей камере, ввалился бугай. Увидел труп и меня, склонившегося над ним, и начал судорожно шарить за плечом, успев выкрикнуть. «Чё за херня? А ну, лёг мордой в пол! Уже бегу!» Я повёл рукой, охранника подхватила неведомая сила и швырнула в стену. Раздался отчетливый хруст. Черепная коробка амбала не выдержала, встретившись с голым бетоном. «Это вам, суки, за мой пробитый затылок!» Я подскочил к упавшему телу. «Готов!» «Что у него там за спиной?» «Автомат!» Выдернув оружие из-под трупа, я присвистнул. «Надо же! АК-33! Откуда у бандитов последняя армейская разработка?» «Эти малышки...» только начали поступать в действующие войска. Совсем не следят вояки за своими игрушками. То планшет потеряют в самой заднице мира, то новые автоматы отдадут каким-то отбросам. В полутемном коридоре снова послышался топот. Не утруждая себя прицеливанием, чего там целится? Коридор как прямая кишка. Я взял автомат на изготовку, и прямо от бедра дал длинную очередь. Послышался вскрик. Удовлетворенный, я нажал на курок еще несколько раз. Крики замолкли. «Вы не бойтесь, я вас немножко убью. Будет совсем не больно!» Пробормотал я, взял запасной магазин калашу с трупа охранника, быстро перезарядил и бросился бежать по единственному коридору. Следующий бандюган встретился в ярко освещенной комнате. Он покачивался на столе, жрал чипсы и пялился в экран допотопного телека, смотря какой-то фэнтезийный сериал. Отсутствие реакции на мое поведение и грохот стрельбы объяснялись гигантскими наушниками, закрывающими полбашки отвлеченного обмутка. Я не стал его беспокоить, просто встал за спиной и выпустил короткую очередь в упор. Тело Розявы швырнуло на пол. «Не спать на посту! Не жрать и не срать!» — нравоучительно сказал я и забросил себе в рот несколько чипсов. На экране белобрысая красотка с выдающимся бюстом храбро махала огромным двуручным мечом. Микроскопический топ едва скрывал упругую грудь. Из-под короткой юбочки Выглядывали длинные загорелые ноги. Дралась сексуальная валькирия с какими-то рогатыми абразинами. Удачи, крошка! Я отсолютовал экрану автоматом и забросил в рот еще пригоршню чипсов. Меня ощутимо потряхивало. В крови бушевал адреналин. Кстати, о красотках. Надо найти Лерку. Очередной бандит уже бежал на выстрелы и был, к сожалению, не один. Его я положил, а вот со вторым возникли проблемы. Боеприпасы в калаше закончились. Мрачно ухмыляющаяся Верзила поднял пистолет, готовясь выстрелить мне прямо в лицо. Я замер, потеряв способность двигаться. Сначала на лысой физиономии возникло недоумение, потом страх, затем ужас, когда рука со стволом Вдруг согнулась и начала двигать пистолет к голове хозяина. Бандит с ужасом наблюдал, как черный ствол приближается к виску. И не мог ничего с этим поделать. Со сведенными бровями, сосредоточенный, я стоял чуть согнувшись вперед, не отпуская контроль. Грохнул выстрел. Окровавленная голова дернулась, и мертвый амбал свалился на бетон. Я с мрачным удовлетворением посмотрел на дело рук своих. Я стоял, наслаждаясь моментом триумфа. Стресс, близость смерти, эмоциональное напряжение и адреналин – все это позволило перейти на очередной уровень по управлению способностями. Я знал это, я чувствовал это как никогда. К сожалению, долго наслаждаться победой мне не позволили. Из главного коридора донесся уже надоевший до зубного скрежета топот тяжелых ботинок. Ко мне спешили новые гости. Вдоль коридора ударила длинная очередь. Рикошетом разошлась веером, заставив пригнуться. Этого оказалось мало. Пришлось прыгать, ныряя за стол. Выпущенные пули просвистели поверху. Следом загрохотали новые выстрелы. Подвал наполнился дымом. Из полутьмы прилетел запах пороха. Треск автоматов не умолкал. Ему вторило более частое стрекотание пистолет-пулеметов. По бетону заплясали автоматные пули, прочертив изломанную линию. В воздух брызнула бетонная крошка. Я упал на бок и срезал короткой очередью первого вбежавшего бандюга. Другие не стали торопиться и вновь начали заливать пространство перед собой градом свинца. Грохот стоял такой, что я не слышал собственного голоса. Огонь на подавление шел по нарастающей. Попытки отстреливаться ни к чему не привели. Скоро кончились пули. Автомат щелкнул и впустую затих. Приехали. Несколько секунд я часто задышал, нагоняя в кровь кислорода. Затем резко перекатился под стену, еще раз, несколько раз глубоко вздохнул и вышел из-за угла, выбросив перед собой руку ладонью вперед, прямо навстречу свинцовому урагану.